Глава 18. Я быстро заскочила домой поужинать, и, взяв сумку с вязанием, мы с Джеком отправились в центр. Как ни удивительно, Перл разрешала мне приводить Джека в колдовскую нить. Надо сказать, он всегда держался безупречно. Просто растягивался на полу возле красного бархатного диванчика. Всем, кто хотел выйти, приходилось его обходить. В любом случае, Джек вел себя лучше — чем Джек Расселл «Лапочка», которая обожала таскать мотки пряжи из сумок посетителей и носиться с ними по магазину. В последний раз, когда такое случилось, Джек открыл один глаз, услышав скрик «Эш», но даже не потрудился встать, пока та гонялась за лапочкой по магазину. В итоге Перл без особого энтузиазма заменила обслюнявленный моток мериносовой шерсти на новый. Теперь все вязальщицы следили за клубками в оба, Чтобы лапочка до них не добралась. Колби с радостью согласилась подвести Астелу Саливан сегодня, но когда мы пришли, их еще не было в магазине. Так что я села на бархатный диванчик, а Джек разлегся у меня в ногах. Вошла перл, и я передала ей папку с доработанным рисунком. Спасибо, Белли, сказала она и направилась к кассе, где ждала небольшая очередь. Я достала начатое вязание, самую простую шапку бини темно-синего цвета. За такой работой можно болтать в волю, не боясь ошибиться в узоре. В магазине царило хэллоуинское разнообразие. Неделю назад Перл обновила ассортимент. Она любила многоцветные и пестрые вещи. На манекене красовался оранжевый свитер с орнаментом из летучих мышек. Поверх были накинуты длинные и короткие шарфы сезонных оттенков. На узкой полке лежали разнообразные головные уборы. От простых шапочек в черно-оранжевую полоску и до шляпы клош с призраками и летучими мышами. На вешалках в углу висели шейные платки, а под ними стояли корзины с черной и оранжевой пряжей. Вся эта красота предназначалась для продажи. В свое время, из любопытства заглянув в магазин к Перл, я приценилась к вязаной вручную шали и чуть не упала в обморок от цифр. А потом научилась вязать сама, оценила время на работу, стоимость пряжи, и ошеломительная цена обрела смысл. А потом научилась вязать сама, оценила время на работу, стоимость пряжи, и ошеломительная цена обрела смысл. Однажды мне попался мем, что можно купить вещь за 10 баксов, а можно потратить 100, чтобы изготовить ее самостоятельно. Но в том, чтобы носить вещи, сделанные своими руками, Было особое удовольствие, и я надеялась, что дедушка обрадуется, получив от меня шапку на Рождество. Мы с Джеком прибыли первыми. Чуть погодя, к нам присоединились Перл, моя адвокат Эвелин, Оливия из Вамперита, Мэрион, Эш и Ларк. Единственный мужчина на наших вечерах вязания Джона аккуратно уселся рядом со мной. Джек проигнорировал его но поднял голову, когда Колби обходила его, чтобы разместиться на диванчик рядом с моим. Колби привезла миссис Салливан, которая поприветствовала всех улыбкой, уселась и начала работать над пушистой детской шапочкой зеленого цвета. Эвелин принесла пино-нуар, а Мэрион — шардоне. Ларк достала баночки для джема, с завинчивающимися крышками и огранкой под хрусталь. «Да, они у нас вместо чашек и стаканов», «Потому что мы творческие личности». «Видите, как здорово, что я когда-то купила их со скидкой», сказала Ларк, раздавая баночки нам. Я выбрала пино из Орегона, не из местной винодельни. Мэрион и Ларк предпочли шардоне. Я шутливо подняла брови, когда Колби попросила Перл налить мятного чая. Мы разложили вязание, и Оливия сказала, «Ну, Бэйли рассказывай, что там с расследованием убийства». Э, э Воспоминания о Лансе вызывали у меня противоречивые чувства. Ужас тот момент, когда я нашла тело. Смутная тревога от того, что он мог оказаться моим отцом. Говорить об этом не хотелось. Но это вязальный вечер. Стоило предвидеть, что смерть Ланса будет одной из главных тем. До сих пор не могу поверить. Сначала человек работал на телевидении, а потом его укокошили в лабиринте. Оливия чуть не подпрыгивала на месте. Даже отложила в сторону недовязанную красно-зеленую полосатую шляпу. «Как думаете, про него снимут отдельный выпуск? О том, каким он был и как погиб? Бэйли, каким он вообще был? Ты же успела с ним познакомиться?» «Не знаю, важно ли это, но я могу вспомнить пару неприятных эпизодов с участием Ланса-подростка», — заметила миссис Салливан. «Так нечестно», — отозвалась Перл. «Его здесь нет, он не сможет защищаться». «Что происходит на вязальном вечере?» «Остается на вязальном вечере», — парировала Колби. «Мы тут старые свитера распускаем, а не слухи», — добавила я. Колби повернулась ко мне и одними губами произнесла «Класс». «А Ланс серьезно был телезвездой?» — спросила Ларк. «Почему-то все посмотрели на меня». «Не думаю, что «звезда» — это подходящее слово». «Судя по моему экспертному поиску в Гугле, карьера Ланса была довольно стабильной. Его шоу об охотниках за привидениями шло на стриминговом сервисе. Но я не представляю, достаточный ли это уровень для жизни в Лос-Анджелесе, и тем более для того, чтобы считаться знаменитостью». «Лос-Анджелес возмутительно дорогой. Я сбежала сюда из Южной Калифорнии из-за тамошних цен и отсутствия соседей», — поделилась Ларк. «Но арендная плата растет и здесь». А я не хочу больше переезжать. Возможно, найду соседку, будем снимать жилье в складчину. Все на перебой начали жаловаться на инфляцию. Но Оливии не давала покоя убийства. Так каким Ланс был, когда жил здесь, миссис Салливан? Ты же знаешь, что для тебя и остальных я и Стелла. Я теперь пенсионерка, а не учительница математики. И все мы давно не в школе. Перл — моя единственная ученица в этой компании. Я еле-еле вытянула старшие классы, — смутилась Перл. Точные науки никогда не были моим коньком. Но ты отлично справилась, несмотря на трудности, — заметила миссис Салливан. Не всем нужна математика, каждому свое. Ты ведь поступила в ремесленный колледж? Перл кивнула. Она работала над той же шалью с узорами из летучих мышей, с которой была в пабе пару дней назад, но с тех пор распустила по меньшей мере 10 рядов. Я полюбила вязание после курсов дизайна и текстиля, хотя и качество тоже нравилось. Перл деловито пощелкивала спицами. Мне кажется прекрасным, что вязание, как и другие виды рукоделия, традиционно женские занятия. Благодаря ему женщины всегда могли собраться и от души поговорить обо всем. Сидевший рядом со мной Джона приподнял брови. «Мне уйти?» Перл рассмеялась. «Нет, нет, вязание для всех. Особенно сейчас, когда можно просто получать от этого занятия удовольствие, а не корпеть, обеспечивая носками всю семью». Рядом с Джоной как раз лежали два готовых полосатых желтых носочка, и он работал над третьим. «Я всегда радовалась, когда мои ученики находили себя». «Сказала миссис Салливан». «Не удивлена, что Ланс спадался в Голливуд. Так же, как не удивлена, что Рекс Эббот нашел свое признание как писатель. Он потрясающе писал еще подросткам, что было для него непросто, учитывая отцовские установки». «И какие же?» — спросила Лар. «Отец Рекса был своего рода мачо, этокий настоящий мужик. Но вы знаете, мальчики не плачут, что ты разнюнился, как девчонка». И все такое. Например, когда Рекс сломал руку в пять лет, отец высмеял его на людях. Помню, мой муж тогда сильно разозлился. Он работал врачом скорой помощи в городской больнице и сказал, что от такого перелома и взрослый мужчина заплачет, не говоря уже о маленьком мальчике. Унаследовал ли Рекс характер отца? Ничего такого за ним вроде бы не водилось, но я почти его не знала. Открылась дверь и вошла Фиона из дома с привидениями. «Я очень опоздала». «Нет, заходи, присоединяйся. Сейчас придумаем, где тебя посадить». Перл подскочила, принесла еще один стул из задней комнаты, но в итоге заставила Фиона устроиться на диване. «Думаю, тебе нужно местечко поудобнее», — сказала Перл. Сама она уселась на один из жестких стульев из комнаты персонала. Фиона погладила живот». Да, только иногда как сядешь, так потом не можешь встать. На каком ты сроке?» Перл наклонилась к Фионе, не переставая вязать. Колби покосилась на меня. «Все сходят с ума по младенчикам», — сказала она. «Лекарства от этого пока не изобрели». «У меня два таких лекарства дома. Могу одолжить их на денек», — отозвался Джона. Ларк рассмеялась. «Только Перл не говори. «Что мне не говорить?» — спросила Перл. «Джонни может понадобиться нянька». «Всегда можешь обратиться ко мне», — сказала Перл. «Твоя младшенькая просто ангел». «Она только похожа на ангела», — ответил Джона и покачал головой, вывязывая пятку носка. О, грубиян!» — покачала головой Перл. «Пойми меня правильно. Она умная, забавная и всегда бежит навстречу мира, не замечая препятствий. Но у четырех леток столько эмоций». «Я прихожу сюда, чтобы пару часов в неделю пообщаться со взрослыми людьми, и это спасает мне жизнь». Джона отхлебнула из своего стакана. «Если сильно напортачите в воспитании, это аукнется в будущем. Вот чего я боюсь больше всего. Не хочу испортить жизнь своему ребенку», — сказала Фиона. Она держала моток ярко-желтой пряжи, и Перл терпеливо учила ее базовой платочной вязке. «Очень надеюсь, что не наделаю ошибок, как моя мать. Ой, но теперь все точно запуталось. Просто практикуйся, и будет получаться все лучше. Всему свое время». Перу помогла ей распутать нить. «Не бойся. Просто знай, что не застрахована от ошибок. Я уже столько дров наломал. Но стараюсь, как могу. Например, внимательно слушаю, чтобы дочка мне не выдала». Истерика по поводу того, как я порезал сыр, как правило, не имеет отношения к сыру. Может быть, она устала, замоталась, или ей кажется, что ее не слушают. Судя по всему, Джона понимал, о чем говорит. Джона и Фиона разговорились о теориях воспитания. Эш посмотрела на меня. «Умоляю, давай сменим тему». Я покосилась на Колби. «Можно узнать, какие планы у вас с Хейзом?» «Ой, вот только вы не начинайте! Мама уже достала вопросами про внуков!» Колби не отрывала взгляда от полосатого свитера, который вязала для мужа. «Наверное, для этого вам с Хейзом не помешало бы видеться почаще», — сказала Эш. «Он же в разъездах сколько? Шесть месяцев в году? Девять?» «Да, но он хорошо зарабатывает и откладывает деньги на тот случай, когда мы решим попробовать по-серьезному, а не только тренироваться». Колби усмехнулась, считая петли. В этот момент дверь открылась, и моя надежда разрядить обстановку рухнула и сгорела дотла.